Глава вторая. Марио Бацули был невысоким, смешливым и чуть упитанным человеком. Являясь обладателем обескураживающей улыбки, он никогда не включал ее специально, видимо, даже не предполагая о реакции на нее окружающих. Характер по сравнению с братом имел легкий и необязательный. Часто забывал свои обещания и даже распоряжения, но почему-то на него редко кто обижался. Со старшим братом Альфредо ладил и без боя отдавал ему первенство в руководстве завода. Он рано женился по итальянским меркам, где часто до 40 лет все еще ходят в женихах и любимых сыночках, стараясь не уезжать из родительского крова. Его жена Кьяра была из богатой семьи и с врожденными замашками аристократки, что у молоденькой девушки смотрелось наигранно, но тогда это ему очень нравилось и вызывало благоговение. Ее родители проделали все возможное, чтобы развести их, но они вдвоем смогли пережить этот непростой период и смирить отца и мать с выбором дочери. Обзаведясь семью в 22 года, Марио Бацули оканчивал техникум и уже работал у старшего брата на маленьком производстве, ангар для которого тогда арендовал Альфреда. Учеба давалась Марио с трудом, но все же, получив заветный диплом и став специалистом по магниево-алюминиевым сплавам, он сделался самым нужным человеком на производстве. Это были удачные годы для развития бизнеса, и очень скоро они уже вместе приступили к постройке завода. Строительство было закончено, работа организована. И когда почти все, начиная с заказов и заканчивая поставками металла, шло по налаженному кругу, Марио стал изнывать от скуки. А тут еще нежданно случилось несчастье. На пятом месяце беременности у жены произошел выкидыш. Она надолго замкнулась в своем горе, где не помогли даже психологи, а когда выяснилось, что Кьяра больше не сможет иметь детей, ее страдания не стало конца». Марио как мог пытался отвлечь и успокоить жену, но с годами это превратилось в навязчивую манию и в корне поменяло ее и так непростой характер. На заводе ему давно надоели пыхтящие печи, бестолковые рабочие, в большинстве своем состоящие из иммигрантов из Африки. И при первом возможном случае он старался удрать из цеха в офис или влезть на переговоры, которые благодаря его шуткам тут же превращались в балаган, как говорил его брат. «Слушай, но я же просил тебя». Возмущался Альфреда. Если не имется, ну черт с тобой, заходи в переговорную, но не встрева ради бога, а сиди молча. Здоровый смех разряжает обстановку и настраивает на добродушный лад, в ответ бесшабашно смеялся Марио. контракт подписали же? Вот. Его бы час назад уже подписали, если бы не твои анекдоты, не соглашался Альфреда. Но никакие аргументы не действовали на младшего брата. Он продолжал болтать с экспедиторами. отвлекать секретаршу и включаться в дискуссии с заказчиками, пока не столкнулся в приемной с женой одного из рабочих. Хелен, так звали женщину, заставила Марио застыть тут же при входе. Так невообразимо безупречно была ее фигура и тонкие черты лица без косметики и новомодных уколов красоты. В горле у него почему-то защипало, язык прилип к небу, а в голове затрещал электрический разряд. «Вот это да!» – удивился он своему ощущению. «Я же не мальчик уже, чтобы так реагировать». Но внутренние уговоры не помогли. Он бессловесный, как истукан, не отрывал глаз от Хелен, и только перед самым ее уходом ему удалось разлепить рот и предложить ей выпить чашечку кофе. Секретарша совсем не удивилась поведению хозяина, так как Марио любил побалагурить и часто приглашал клиентов в бар. Не обращая на них никакого внимания, она принялась щелкать на компьютере, что успокоило Бацоли. Они сели в ближайшем кафе. Хелен оказалась улыбчивой и коммуникабельной, и, беззаботно отвечая на вопросы, Рассказала, что она бразильянка. Вышла здесь замуж за Бернардо Банфини, который работает у них на заводе, и что влюблена в Италию. Хорошо, что не в мужа. Хмыкнул про себя Марио, понимая, что это не совсем так, раз она оставила свою страну и родных, переехав к супругу. Бацоли не мог оторвать взгляда от ореховых с мраморными разводами глаз, от полных наливных губ и такой волшебной улыбки. Шутки Марио… Который он, несколько расслабившись, начал вставлять по ходу ее рассказа, вызывали у Хелен искренний смех. Она откидывала голову назад, длинные волосы пленительно колыхались и заливалась задиристым хохотом, что ему безумно нравилось и приводило в непривычный трепет. После встречи Бацоли навел кое-какие справки у секретарши и выяснил, что в тот день Хелен зашла на завод, чтобы занести мужу забытый им на столе пакет с обедом, что живут они тут же на окраине Маргары, женат около трех лет и детьми еще не обзавелись. «Это тот нескладный рабочий Бернардо Банфиния с непропорционально длиннющими руками, как орангутанга? размышлял Марио. «И такая красавица жена». Необъяснимая грусть налетела удушающей волной, и он почувствовал себя бесконечно одиноким. Дни проносились с удивительной быстротой, а Бацоли так и не видел больше Хелен, за исключением одного раза, когда ее фигура мелькнула на стоянке супермаркета. Он тормознул, завернув на парковку, но она уже села в машину, через минуту оказалась за углом и скрылась из вида. Марио с любопытством пригляделся к Бернардо, который работал в плавильном цеху, и все не мог понять, почему его выбрала эта женщина. Эта абсурдность вызывала внутреннее раздражение, которое порой переходило в необъяснимое ожесточение против самого рабочего, что, кажется, стали замечать даже остальные плавильщики. «Могу я несколько дней за свой счет взять в декабре?» – как-то спросил Бернардо – подойдя после окончания смены к Бацоли. «Нет!» – сразу же хотелось ответить Марио, но он сдержал себя и поинтересовался. «А что такое?» «Мы с женой хотим к ее родителям в Бразилию съездить на Рождество». Марио сразу представил счастливую семью, приехавшую в гости, радостных родственников и улыбающийся Хелен, раздающую подарки, привезенные из Италии. «Договорился, кто тебя заменит?» – заставил себя произнести Бацоли. «Ты же знаешь, что мы печи не можем останавливать». — Да, конечно, Аман отработает. — Хорошо, пиши заявление, — сказал хозяин с неприязнью, смотря на волосатые, болтающийся вдоль туловища руки Бернарда. — Вот черт! Так же нельзя он-то в чем виноват, — укорял себя Бацолин, но так ничего и не мог поделать. Антипатия узлом скручивала внутренности, а раздражение при общении, казалось, сочилось из глаз. Супруга Кьяра совсем отдалилась от Марио, но страдание уже не читалось на ее лице, превратившись в странное безразличие. Она начала встречаться с подругами, что несколько успокаивало Марио, и даже как-то ездила с ними на несколько дней в Венецию, что подтверждало, что она выходит, наконец, из депрессии. Они оба успокоились и иногда стали вместе ужинать дома или в ресторане. Но разлом, образовавшийся между ними после несчастья, так и не заполнился душевной близостью, а залившись равнодушием, только углублялся со временем. Даже самые близкие не знали о серьезности проблем в их отношениях, так как по обоюдному молчаливому согласию Они старались выглядеть на людях, как обычная вполне счастливая семейная пара. Он случайно встретился с Хелен перед самым ее отъездом в большом торговом центре. В руках у нее была куча нарядных коробок и разноцветных пакетов. Наверное, для родственников в Бразилии набрала подарков. Сразу догадался Марио и опять представил ее в далеком родном доме среди любящих близких. Они натолкнулись друг на друга в дверях, и Бацоли подхватил на лету один из выпавших у нее пакетов. Он сразу вспомнил пронизанные праздничной атмосферы и романтик и рождественские фильмы, где герои вот так же случайно сталкиваются, у них обязательно что-то падает, они бестолково начинают хвататься то за один упавший предмет, то за другой, пока их пальцы не соприкасаются, а околдованно они смотрят друг другу в глаза. И с этого момента их захватывает великое и необъяснимое таинство любви. Но его грезам не суждено было сбыться. Несмотря на веселую шумную суматоху вокруг, Хелен была грустна и заметно спешила. Поздравив друг друга с наступающим, они разошлись по своим машинам. Сидя в салоне, Марио наблюдал, как ее серебристый «Фиат» двинулся с места и, пристроившись в хвост верениц автомобилей, медленно направился к выезду. «Вот и все», – сказал он вслух сам себе. «Конец фантазиям». Он тут же представил свое Рождество, которое, поддерживая традицию добропорядочной семьи, они должны были встречать с матерью и отцом жены, и чуть не завыл в полный голос. Машина Хелен застряла в очереди, и Марио, вдруг нажав на газ, выскочил в узкий проезд между рядами и влез перед задевавшимся водителем Рено. Выбравшись на дорогу, он последовал за женщиной, а когда она остановилась у своего дома, приглушил мотор и стал ждать. Он не мог ответить на вопрос, чего он хотел и чего добивался, а просто оцепенело смотрел на маленький дом с невысоким забором и опять представлял, как Хелен достает подарки, как весело переговаривается с мужем и складывает необходимые к поездке вещи. Состояние его из застывшего перешло в тревожное ликорадочное. Его начало потрясывать, а в голове складывалось что-то наподобие плана. «Только еще раз увидеться, поговорить и попрощаться перед отъездом, дотронуться до руки», – выстукивало в мозгу. Дверь дома дернулась и распахнулась. Все мысли улетучились разом. На пороге стоял Бернардо. Напряженное ожидание превратилось в пшик, и Марио как будто рухнул под откос. Рабочий потоптался на лестнице, нервно подергивая рукава свитера и вернулся обратно. Не успел Бацули сообразить, что происходит, как Бернардо вновь появился на улице. На этот раз он был в куртке. Зажег сигарету и, судорожно затягиваясь, облокотился на перила. «Это надолго», – безнадежно подумал Марио. Но тут ему позвонили с завода, и когда он закончил разговор, Бернардо на крыльце уже не было. Бацули включил музыку и приготовился ждать, сам толком не зная чего. В салоне было тепло. Сладостная тягучая мелодия лилась из динамиков. Он прикрыл глаза, когда в окно постучали. Это была Хелен. «Вы что-то забыли?» – произнесла она. «Да», – сказал Марио и открыл перед ней дверь. «Тебе куда?» – спросил он от волнения, переходя на «ты», и не зная, что бы придумать. Но она не задавала вопросов, а молча уселась на сиденье. Он тихо двинулся с места и развернулся прямо посередине проезжей части, чтобы не проезжать мимо их дома. Только теперь он заметил, что у нее заплаканные покрасневшие глаза и странный дрожащий голос. Видимо, с мужем поругалась. Тут же сообразил Марио, и желание помочь и спасти, как беспомощное цунами, затопило его душу. Безмолвное, тихое присутствие Хелен давало такое необъяснимое наслаждение, что он готов был ехать и ехать, не останавливаясь и даже не произнося ни единого слова. Он опомнился только, когда они оказались за городом. Темные разлапистые ели подступали к самой дороге, А серый тающий снег городского тротуара превратился в белый и пушистый. Вдали показали заледенелые верхушки гор, и Бацули свернул в сторону маленького местечка Капина. Хелен продолжала молча, и, казалось, безучастно смотреть в окно.